Глава 22 Ольга точно не могла сказать, когда она, помимо раздражения, начала испытывать к Чапыре симпатию. Может, в тот момент, когда он провернул ту дерзкую аферу с залогом, а может, когда начала получать от него букеты алых роз, каждый раз чувствуя на себе завистливые взгляды коллег. Или в тот вечер, когда он вытащил из окна ту дурацкую курицу. Но в какой-то момент она стала замечать, что то и дело о нем думает, гадает, чем он в это время занимается, вспоминает ли ее. А затем она поймала себя на попытке умыкнуть у коллеги дело, что расследовали в райотделе, где он служит. И ей стало тоскливо. Тоскливо от понимания того, что если даже и возникнут между ними отношения, то продлятся они недолго. А после ее ждет намного более длительный период страданий. Ольга этого не хотела. Лучше вообще не доводить до отношений, чем мучиться от их завершения. И она начала его избегать. Вот только не очень успешно у нее это получалось. Не могла же она не предложить ему помощь, когда у него начались проблемы на службе из-за убийства бандита. И сегодня, когда узнала, что он вновь попал в перестрелку, Она не смогла не приехать и не выяснить подробности. И, как итог, она лежит в его постели. Ольга приподняла голову, чтобы посмотреть, как он спит. Он дышал ровно, черты его лица разгладились, приобрели умиротворение, и он больше не напоминал угодившего в ловушку хищника. Когда она увидела его сегодня утром, немного испугалась его вида. полы и щеки, отчего скулы казались слишком острыми, темные круги под глазами, мрачный взгляд чем-то сильно разозленного человека. Сперва она решила, что причина в усталости, все же дежурство вышло не из рядовых, но затем, когда они немного пообщались, стала подозревать, что проблема глубже. Она попыталась выяснить, но от ее вопросов он отмахивался шутками, а за высказанные опасения целовал. Вздохнув, Ольга вновь положила голову на его плечо. За окном уже начало темнеть. Рабочий день заканчивался, а значит, не было причин вставать. Проснулся я с первыми лучами солнца. Опять вчера забыл задернуть штору. Когда поворачивался, чтобы спрятаться от яркого света, задел спящую рядом Ольгу, и настроение сразу скакнуло. Свершилось! «Столь долгих ухаживаний в моей практике еще не было. Ольга побила все рекорды, и меня распирала от осознания победы. Так что пришлось будить девушку». «Чья это квартира?» – ожидаемо спросила Ольга за завтраком. «Моя». Я улыбнулся ей и дал откусить свою вафлю. «Вкусные, кстати, сливочные, и чувствуется, что натуральные». Все же есть в этом времени и хорошие моменты. Моя улыбка стала еще шире. Я смотрел на Ольгу и любовался. Она отлично смотрелась в моей рубашке на голое тело. «Ты ведь сегодня выходной?» — уточнила она. «Надо съездить на пару часов, а потом можешь располагать мною до понедельника». «Куда это ты собрался?» Ольга красиво изогнула бровь. «Не поверишь», — начал я загадочно. «На комсомольское собрание». «Пропустить нельзя?» Она заговорщически подмигнула. «Можно. Но тогда меня выпрут из комсомола», — рассмеялся я. Ольга отнеслась к моему заявлению не столь легкомысленно. «Нет, такого допустить нельзя. Это равнозначно краху карьеры». На ее предостережение я равнодушно пожал плечами. «Съезди, я подожду», — начала она меня уговаривать, думая, что я передумал ехать. «Но за это ты обещаешь не одеваться и встретить меня в таком же виде», — прошелся я по ее фигуре заинтересованным взглядом. «Планируешь все выходные в постели провести?» — поддержала она игривый тон. «Зачем так однообразно? Есть не менее интересные места. Я тебе покажу», — пообещал я. Оделся я, как бы мне не хотелось иного, быстро. Время чей неумолимо приближалось. Ольга мне помогала, бескомпромиссно отвергла джинсы и указала на костюм. Как-то по-особенному намотала мне на шею шарф. Оглядев дело своих рук, вынесла вердикт, что я красавчик. — Что это? — услышал я ее напряженный голос, когда завязывал ботинки. Я посмотрел наверх. Ольга закаменевшим взглядом смотрела на надписи на стене. «Черт, забыл!» «Да это шутка», — уверенно заявил я, поднимаясь, и, поскольку она смеяться не спешила, добавил. «Дурацкая». «То есть мне тоже нужно здесь отзыв оставить?» — спросила Ольгаровна. «Нет, конечно, говорю же, это всего лишь неудачная шутка. Забудь!» «Я попытался притянуть ее к себе, но получил отпор. Не трогай меня!» «Оля, да ты чего? Это же фигня полная!» — пытался я до нее достучаться. «Это не фигня. Это неуважение припечатала она. «При здесь неуважение? Чего ты опять начинаешь из мухи слона раздувать?» «Опять, значит?» — процедила Ольга. «То есть ты не хотел меня унизить, когда так оригинально сообщил, что я у тебя не одна?» «Да ничего я тебе не сообщал! Нет у меня никого! Они до тебя были!» «И нефиг читать чужие обои!» В душевном раздрае выдал я какую-то дичь в конце. «Нефиг было к тебе ехать!» — парировала она. «Оль, в чем проблема? Я не понимаю. Да, у меня были девушки. И что с того?» Сейчас же я с тобой. Давай мириться, а? Я раскинул руки в примирительном жесте. Да пошел ты! Ольга рванула в комнату и начала там быстро одеваться. Вот знала же, знала! Причитала она, застегивая блузку. Оль, мне никто, кроме тебя, не нужен. Я попытался ее обнять, но меня вновь оттолкнули. Она выскочила в прихожую, застегнула сапоги, Накинула на плечи пальто и, схватив с полки сумку с шарфом и шапкой, вылетела в подъезд. Я все это время пытался объясниться, но она даже слушать не желала. «Оля, да подожди ты!» — не отставал я от нее, спускаясь по лестнице. Даже не обернулась. На улице я перегородил ей путь к машине. «Просто уйди!» — она сверкнула на меня влажными от слез глазами. «Пришлось отступить». Надо было ей дать время остыть. На комсомольское собрание я все же опоздал. Когда входил в ленинскую комнату, все уже были в сборе. Надо же, сам товарищ Чапыра осчастливил нас своим присутствием. Встретила меня наша комсомольская ехидна Светлана Павловна Грачева. Она сидела во главе длинного стола под портретами Ленина и Брежнева. Прямо перед ней на подносе стоял графин с чистыми стаканами. По правую и левую руку от нее за столом сидели наши комсомольцы-активисты. Девушка Катя из отдела кадров и молодой парень, которого я как-то видел в коридоре в форме лейтенанта. Сейчас он, как и почти все присутствующие, был в гражданской одежде. Далее за столом расположились остальные комсомольцы, а те, кому не досталось козырных мест, сидели на стульях, выставленных вдоль стены и окон. Проигнорировав своеобразное приветствие, я присоединился к неудачникам. Здесь, подальше от комсорга, можно было подремать. Так я тогда думал, вот только надежды не оправдались. Напротив себя, возле окна, я увидел Скворцова с парой оперов из уголовного розыска. Их безучастные физиономии говорили, что те как раз пытаются вздремнуть. На лицах сотрудников других подразделений райотдела энтузиазма также не наблюдалось. Следствие же представлял только я, как самый достойный его представитель. Ведь именно так мне было накануне заявлено. И я тоже не радовался субботнему мероприятию. Именно так, под грифом «Тоскливо» проходят все наши комсомольские собрания. Спрашивается, нафига они нам всем сдались? но приходится участвовать в комсомольской жизни из-под палки. «Товарищ Чапыра, что для тебя быть комсомольцем?» Грачева все же решила привлечь мое внимание. «Взносы я выплачиваю», — начал я раздраженно. «Не то у меня было настроение для дискуссий», — с девушкой поссорился. «Если бы не это комсомольское собрание, она, может быть, ничего бы не увидела». Так что на Комсорга я сейчас смотрел, как на врага народа. «Ты пропустил целых два комсомольских собрания», перебила она меня, не дав закончить мысль. «Согласно уставу ВЛКСМ, посещать собрание – мое право, а не обязанность», – парировал я. «Согласно уставу, ты обязан соблюдать комсомольскую дисциплину», процитировала она другой пункт документа. ходу от желания меня пропесочить эта стерва все же не отказалась. «А ты, как комсорг, обязана соблюдать дисциплину трудовую», не повышая в отличие от оппонента голоса, завернул я, «и не дергать людей в их законные выходные». «Ну, это уже слишком», — подали голос наши активисты. «Комсомолец обязан ставить общественные интересы выше своих». Абсолютное большинство, судя по их посветлевшим взглядам, было на моей стороне, но проявляло комсомольскую сознательность и молчало в тряпочку. А как известно, всякая революция без поддержки масс обречена. Но я решил додавить. Хотя бы для того, чтобы отбить у комсорга раз и навсегда желание меня трогать. Поэтому я поднялся с места, чтобы меня видели и слышали все присутствующие. Товарищи, мы с вами не в библиотеке работаем, а служим в милиции. Мы не книги перебираем в тиши архивов и читательских залов. Мы работаем с преступниками и каждый день подвергаем своей жизни опасности. На сотрудника милиции общество накладывает особую функцию – быть на страже советского закона. Но какой страж из сотрудника, если его постоянно отвлекают от службы, и не дают ему банально выспаться. Уставший сотрудник милиции неэффективен. Он может упустить преступника, более того. В таком состоянии он может подставиться под его нож и даже пулю. Ответственный за организацию комсомольской работы среди сотрудников органов внутренних дел обязан учитывать эти обстоятельства, а не выбивать показатели любыми средствами, плюя на эффективность личного состава милиции. Как мне сегодня указали, комсомолец обязан ставить общественные интересы выше своих. Так применяйте это правило и в отношении себя тоже. В этом месте я заглянул в глаза Грачевой. Хватит за счет наших жизней строить свою карьеру. Получилось немного сумбурно. Все же я не готовился сегодня выступать, но даже от этой самодеятельности эффект присутствовал. Специфически, конечно, с уклоном на советские реалии. Все смотрели на меня, как на внезапно появившийся в комнате танк с медленно поворачивающейся башней, и настороженно молчали. Было слышно, как ветер задувает в окна. Скрипнул стул. Со своего места поднялась до нельзя возмущенная услышанным активистка Катя. «Нужно немедленно поставить на голосование вопрос об исключении Чипыры из Комсомола», заявила она без всяких предисловий. «На основании чего? Критики руководства комсомольской организации?» усмехнулся я. «Так комсомолец обязан смело критиковать, вскрывать недостатки в работе комсомольских функционеров и сообщать о них вплоть до ЦК ВЛКСМ». Это я тоже выдернул из устава ВЛКСМ. «Катя, сядь!» – одернула коллегу Грачева. «Разве не видишь, это провокация? Но мы, как старшие товарищи, обязаны указать комсомольцу Чипыре на его ошибочные суждения и общее непонимание сути комсомольской организации. У школе вы, товарищ Чипыра, вспомнили о необходимости критики, комсорг перешла на «вы», то придется вам ее и в свой адрес выслушать». И затянулась лекция на целый час. О задачах комсомола, о его вездесущем влиянии на советскую молодежь и о его роли в построении коммунизма. На хрена она мне это все рассказывает? Этому комсомольскому балагану 15 лет существовать осталось. Сказать ей об этом, что ли? Не, пусть живет в неведении. Потом будет ей сюрприз. Но мои намеки даром не прошли. Комсорг ограничилась товарищеской критикой. Это самая незначительная мера дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок. В общем, фигню я затеял. После часа выслушивания пафосного бреда весь бойцовский пыл из меня вышел. Осталось лишь раздражение и недовольство собой. Повелся на подначки как мальчишка. Грачева умнее оказалось Стерва комсомольская. Когда закончили со мной, вернулись к главной повестке дня — распределение участников встреч с учащимися и студентами по учебным заведениям нашего района и составлению графика этих самых встреч. Вообще-то я надеялся, что меня после случившегося это дело не коснется. Но я недооценил выверты комсомольского сознания. «Значит, в университет у нас идет товарищ Чапыра», — услышал я свою фамилию. «Минутку», — удивился я, — «какие могут быть мне комсомольские поручения, если вы только что заявляли, что я безграмотен по комсомольской части?» «Вот как раз и подтянешь грамотность», — отбрила меня Грачева. «Думал сочкануть? Думал, за тебя другие будут работать? Не выйдет!» Комсорг показала мне фигу. Я даже охренел от такого пассажа. Тут уж на стороне Грачевой оказались все присутствующие. Никому не хотелось брать на себя дополнительную встречу. Настраивать против себя коллектив у меня в планы не входило, так что я смиренно замолк. Сходил, называется, на комсомольское собрание. Раскритиковали, еще и от сомнительного поручения откосить не удалось. Лучше бы я дома остался, и Ольга бы тогда не ушла. Стало хреново от всех этих мыслей. «А похмеляться надо», — посоветовал мне Скворцов в коридоре. «Это да, трезвым лучше на такие собрания не ходить, можно и культурный шок заработать», — ответил я, думая о своем. «Чего?» — не понял опер. а а ты о той перестрелке паришься?» — нашел он причину моего неадекватного, по его мнению, поведения. «Так забей!» Лусенко сказал, что все нормально, к нам претензий нет, наоборот. Могут наградить благодарственным письмом или премию дать. Скворцов довольно прищурился. Лучше, конечно, деньгами, вяло согласился с ним я. А может, даже в звании повысят. От предположения у него захватило дух. Лучше квартиру проси. Дал я практичный совет. Не, квартиру не дадут. С грустью, но уверенно заявил Скворцов. «А сколько денег в мешке было, не знаешь?» — спросил я. «Вчера меня на службе не было, потому информация прошла мимо». «Шестьдесят тысяч!» — восторженно объявил он сумму. «Могли бы и выделить вам с Крапивиным по хате», — усмехнулся я. «Да к кому мы нужны, сержант Долетеха?» «Мелочь», — подытожил Скворцов. «Давай помогу написать рапорт на улучшение жилищных условий», — предложил я помощь. «А меня потом из комсомола не попрут?» — заржал он, намекая на мою недавнюю речь. «Как хочешь», — не стал я настаивать. «Не, Альберт, ты, конечно, круто там сказал, и все по делу. Но за такое тебя могут натянуть по самые гланды». Эту фразу Опер произнес уже на полном серьезе. «Прорвемся!» — отмахнулся я. Прям бесстрашный боец с ветряными мельницами. Стало смешно от пришедшего в голову сравнения. — Ты когда в универ пойдешь? — сменил Вадим тему. — Так в понедельник или во вторник. Надо быстрее разделаться с этой хренью, до да забыть. — А мне железнодорожный техникум достался. Не, ну кто в здравом уме с железки в милицию уйдет? Скворцов вновь заржал, и ударил меня по плечу, приглашая присоединиться. «Но «Ну, ты же ведь зачем-то сюда пришел?» «Я притормозил, так как мы дошли до третьего этажа, где наши пути расходились. Заберу верхнюю одежду из кабинета да свалю отсюда». «За романтикой», — мечтательно ответил Опер и жестко закончил. «Только нет ее здесь». «Нет», — согласился я. «Давай напьемся», — предложил он. «Давай. Сегодня мне этого тоже хотелось. Пошли мы, ясное дело, ко мне, по пути купив все необходимое для намеченного мероприятия. Одни сплошные мероприятия у меня». Подумав об этом, я усмехнулся. «Комсомольское собрание, встреча со студентами, словно я не следователь, а какой-то общественный деятель. Может, мне в политику пойти? А что?» Создам новую партию, назову ее «Запасной путь» и буду гадить из глубокой оппозиции. Меня, конечно, начнут ущемлять, и вот я уже в посольстве ФРГ прошу политического убежища. «Альберт, ты чё, заснул?» — окликнул меня Скворцов. «Третью за баб», — предложил он тост, поднимая стопку. «Да ну их!» — я поморщился, как от зубной боли. «Ты мне лучше скажи». «Есть у тебя знакомый карманник?» «Не, вообще не моя тема», ответил Скворцов после того, как выпил и закусил пельменем. «А среди тех, кто может знать карманников, знакомые у тебя есть?» «У тебя же должна быть агентура», продолжил я допытываться. «Надо поспрашать», пожал он плечами. «Пошли», я поднялся из-за стола. «Спрашивать», ответил я на его озадаченный взгляд. сейчас от чего тянуть мне срочно надо банкет после продолжим с девочками добавил я чтобы сломить его сопротивление есть у меня пара знакомых вот такие я поднял большой палец вверх